Но и жить в этом году было бы невозможно без какого-то плота спасительного на стороне. Да и страной этот плот назвать преступно. Это то, что спасает и дает силы, дает жизнь. Пусть иллюзия, мираж, но этот мираж рождает что-то конкретное. Тексты, репризы, анекдоты, байки. 23 сентября, пятница. Денис рукоположен. Теперь он православный священник в чине дьякона, если я правильно терминологизирую. Я поздравил его. Говорит, через неделю Алла должна родить. Господи, пошли и здоровье и тому, той, которого она произведет на свет. Звучит шнитки, и мой голос, читающий Пастернака. И мне это нравится. Иногда музыка заглушает текст. Это ошибки звукорежиссера. Репетиция прошла обнадеживающе. Вчера в вечерней Москве вручили мы очередное послание президенту. Я, говорит Борис, прочитал его. Здорово. Они сидели, открыв ты. В лоб спросил главного, опубликуете, напечатаете? Ответ — обязательно. Еще одна акция. На этом вручении был Славка Списивцев. В том же Блузоне, вечерняя Москва. Он, в свою очередь, замолвил аргументированный довесок. У меня были прекрасные отношения с Петровичем, но я ушел и создал свой театр. А потом и второй. 28 сентября. Среда. Мой день. Вчера был день большого, как сказать, суета суетение. Если две враждующие из-за тебя женщины говорят, что ты мерзавец, сволочь, негодяй и лицемер, каких свет не видывал. Одни и те же слова, и и метафоры и приговоры. Очевидно, кто-то из них прав. Впрочем, я и сам о себе того же мнения. Мелкий любимовский актеришка с непомерными тщеславием, себелюбием и эгоцентризмом. И надо же, он строит храм, богохульник да и только. Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст. Вчера по пути на Десну встретили в белой девятке Герта. Он выразил жестом желание остановиться. Мы остановились на Обручево. Вышли из машины, весело поговорили о негодяе Губенко. Герт вспомнил, что министр СССР в телекамеру, отвечая на звонок, говорил, «Да, малыш, хорошо, малыш». Герт возмущался. «Постельное имя жены. Что это за вкус? Играете живого? Ну, хорошо». Комментируя малыша, он смеясь сказал, что так Рудик мог сказать Рудольф Фурман, но он бы сыграл министра культуры лучше. «Ваша», — показав на машину, — «нет, но все равно красивая». И мы весело и долго ехали за Зиновием Гертом, а где-то на профсоюзной раскатились в разные стороны. Замечательная какая-то теплая встреча. Мы любим друг друга давно, еще со времен дворянина Чертопханова. 4 октября, вторник. Вот, говорят, осчастливил нас своим появлением из дальних стран Веня Смехов. Недоволен художественным состоянием театра, но собирается играть и дом, и мастера. И я думаю, слава богу. Уже то хорошо, что он появится на подмостках старой Таганки. Его знают, его помнят, его многие любят, а значит, нашего полку прибыло. К тому же мастера он играет хорошо. Да еще человек он пронырливый, до начальства охотчивый. Глядишь, в какой суд пойдет какую-нибудь гумагу сочинит, я помню его подвиг, его активность с московскими новостями. До сих пор эта акция остается достойнейшей, так что не все потеряно. 15 октября, суббота. Фурман, что с Филатовым? Говорят, у него рак. По радио объявили сбор средств на лекарства. Если по радио бы сказали, кто-нибудь в театре устыхал бы. Не слышал, не общаемся. Господи, спаси и сохрани его. Что там наше распри? Прости, Господи. 25 ноября. Пятница. Несколько лет под впечатлением собственных дневников 79-го года, когда уходил от Шацкой, когда в холостяцкую квартиру приходил Денис. И вообще. Все слова Шацкой, все отношения, свидания с Дениской маленьким, плачу до сих пор, тоска-тоска, как будто и не было этих пятнадцати лет новой жизни. Почему-то так больно. Как он бежал за автобусом на перегонки, в котором я уезжал, господи. Начались репетиции Живаго. Спевки. Многие артисты не пришли, а на спектакль зовем дивизию имени Дзержинского. Дожили. Не можем билеты распространить. В театре разлад, разброд. Если я не хочу ничего делать, если я себя не могу заставить репетировать с другим режиссером, попробовать новые моря, новые суши, что говорить о других. Что-то решается сегодня в арбитражном суде у Яковлева. 30 ноября. Среда. Мой день по гороскопу. Артист должен репетировать. А кто сказал, что он должен репетировать? Любимов. Не репетирует только бездельники и бездари. Умерла Нифонтова. Помни о смерти. 24 декабря. Суббота. Вечер. Я нянчил внучку. Красота. Маленький человечек, но уже женщина. Или уж мне мерещится. 1995. 9 января. Понедельник. Целый день провел в театре. Говорил с Любимовым. Вы все на меня сваливаете. А на кого нам сваливать, Юрий Петрович? Конечно, на вас. 19 января. Четверг. Он, Любимов, делал мне вчера замечание, а я думал про себя. Господи, какое-то счастье, что он в таком уме, в такой форме, и что он опять с нами. Да пусть ругается. Ни одно замечание, ни одна руга не впустую. Все по делу. Все с огромной для артиста, для спектакля пользой. Присутствие Любимова на гастролях сделало гастроли событием, а не просто прокатом спектаклей. И то, что Собчак представлял нас и выжил из любимого скупую мужскую слезу, а после спектакля сам вынес корзину цветов, все это будет иметь для биографии жизни театра колоссальную роль значение и последствия. И вот уже выяснилось вчера, что в Москву он приедет не 15 марта, а 15 февраля. И требует к этому времени подготовить для показа все заготовки, все работы начатые. Вот она, перспектива». Двадцать 24 января, вторник. Борис явно и везде принимается намного лучше, чем Живаго. Михайловский замок. С каким-то странным чувством страха объезжаю. Его я всякий раз после спектакля ночью. Где-то там в глубине его, в темноте, его меня убили, когда я был Павлом Первым. 14 февраля, вторник. Почему-то радуюсь, что много снимают Смехова. Вот, говорят, была замечательная его беседа с Листьевым. В театре за ним хвост телевизионных камер, людей. Снимают его везде, и на сцене, и в кабинете Любимого, и среди зрителей. В Донском монастыре замаливал я свое сонное наваждение, ставил свечку во здравие Филатова и плакал. 15 февраля, среда, мой день. Сегодня ночью прилетает шеф. 16 февраля, четверг. Приехал и поднимается. Хочу, чтобы он меня застал на этом месте, месте домового. Сейчас он довольно миролюбиво делает замечания по первому акту Тартьюфа. 17 февраля, пятница. Сегодня на Таганке первая репетиция Медеи с мастером. Я думаю, мне дан последний шанс работать с русскими. Со своим театром бывшим. Приехал бывший театр на Таганке. Властей нет. Они занимаются подводной охотой друг на друга. Они все время врут. Я с ними разговаривать не буду ни о чем. Они могут второй раз меня выслать. Я хочу все, что я имею в виду в профессии, вам отдать. А не то, что я хочу вас обидеть. И цензура есть интрига. 21 февраля, вторник. После поисков жанра в спектакле и театра на Таганке получил я письмо в стихах, От эмигранта в Америку. Вот два четверостишия. Золотухину хорошее спасибо. Кровь не бросил, духом не ослаб, и свое актерское либидо не растратил на вино и баб. Годунов с Живаго показали, жив театр, и в Меридиан, как на свет мы, нищие, бежали, презирая ельцинский туман. 2 марта, четверг. Убит Листьев все акционирование останкина рекламной структуры так и не пришлось мне с ним встретиться в кадре его все любили это была наша звезда номер один господи антипов отменяется любимов чтобы отменилось у меня для этого надо меня убить здесь многое если не все отменить ему что нибудь почти невозможно премьеру спектакль жизнь 8 марта, среда, мой день. Церковь должна быть началом разума, культуры, образования цивилизации. Шаламов. 9 марта, четверг. Интересный вопрос, говорящий о многом. Валера, а тебя знает Алла Пугачева? Эталон популярности. Если да, значит все. Есть она. Его знает сама Алла Пугачева. Дальше ехать некуда, достиг. Снимите шляпу, его знает Пугачева. Почему Любимов молодой? Потому что он не живет прошлым. Он его не очень помнит. Он живет настоящим и будущим. В этом он женщина. Мы же отстаем от него в энергетике. Мы все немножко староваты, а он нет. 13 марта, понедельник. Мой план проплыть по Волге, по городам героям, находит отклик. А главный герой Ярославль, где родился, Любимов, родина героя. 18 марта, суббота. Когда я жил так, чтобы не бояться, что прочитают мои дневники и письма, не залезут ко мне в карман или в душу. Да никогда я, в общем, так не жил. Что ужасно и даже непонятно, отрыв какая-то берет. Вот любимов больше месяца в Москве, а мы никуда не продвинулись в вопросе возврата театра или какого-то общественного интереса к нам. Ни одного человека, друга театра, не появилось за это время в наших коридорах. Исчезли поклонники. Нет Корякина». Почему-то я подумал, встречался ли он здесь и захочет ли с ним встречаться с Солженицын. Вообще, где писатели, поэты, где друзья театра? 23 марта, четверг, Любимов. А в театре стало лучше. Чихнул? Ты заметил? Потому что медитируем. Потому что вы в театре, сказала Шкатова. 24 марта, пятница. Поездка с Любимовым в Сергиев Посад. Открытый прямой эфир. Очень, по-моему, хорошо он его провел Смешно про меня шеф говорил. У него своя теория, что он второй.